Раздел шестой. Священная игра о делах водных. У всех детей Египта, даже у самых мудрых и сведущих, были о природе их Бога-кормильца, то есть о той ипостаси божества, которую племя Авраама именовало Эль-Шадаи, Богом пищи. а в стране черной земли называли «хаппи», что значит «льющийся через край, набухающий». У этих детей были о свойствах потока, создавшего их диковинную, похожую на оазис между пустынями страну, о свойствах реки, поддерживавшей их жизнь и их веселую, несмотря на поклонение смерти цивилизацию, короче говоря, о реке Ниле, «Самые детские представления. Они верили и веками учили своих потомков, что Нил, Бог знает где и как, вытекает из преисподней, чтобы направиться к большому зеленому, то есть к безмерно огромному океану, каким они считали Средиземное море, и что убыль воды после оплодотворяющего разлива тоже равнозначна возврату в подземное царство». Короче говоря, тут у них царило суевернейшее невежество, и лишь благодаря тому, что во всем окружающем мире с просвещением дело обстояло тогда не лучше, а местами и хуже, они вообще выживали при такой темноте. Правда, несмотря на нее, они воздвигли пышную и могущественную ержарву повсюду вызывавшую восхищение и продержавшуюся много тысячелетий, создали немало прекрасных вещей и, в частности, весьма ловко управлялись предметом своей непросвещенности, потоком кормильцем. И все-таки нам, знающим все гораздо лучше и даже досконально, приходится пожалеть, что никого из нас не было тогда на месте, чтобы озарить светом мрак их умов и дать им просвещенную справку о том, как в действительности обстоит дело с водой Египта. Сколько шуму наделало бы в жреческих школах и в ученых кругах страны сообщение, что Хапи вовсе не берет своего начала в преисподней, отвергаемой нами, кстати сказать, как предрассудок, а вытекает из больших озер тропической Африки. И что для того, чтобы стать богом пищи, Нил должен сначала напитаться, вобрав в себя все воды, стекающие на запад с эфиопских Альп. Сбегая там, в период дождей с гор, насыщенные каменным крошевым, ручьи сливаются в два потока, представляющие собой, так сказать, предысторию будущей реки, в Голубой Нил и Адбару. которые лишь позже, пространственно позже, у Хартума и Бербера сходятся в общем русле и превращаются в просто Нил, животворный поток. Ибо в середине лета единое это русло постепенно наполняется такой массой воды и взвешенного в ней ила, что река широко затопляет берега, отчего ее и назвали избыточная, и лишь... через несколько месяцев так же постепенно она снова входит в свои пределы, а оставшийся от разлива слой ила образует, как то было известно и в жреческих школах, плодородную почву страны Кеме. С удивлением и, возможно, досадой, наглашатые истины, услыхали бы они, что Нил течет не снизу, а сверху. С такой же, в сущности, высоты с какой падает на землю дождь, который играет жизнетворную свою роль в других, менее замечательных странах. Там, на горемычной чужбине, не неупомещен на небе, говорили, имея в виду дождь, дети Египта. И надо признать, что в цветистой этой фразе выражена поразительная, почти просвещенная мысль. Мысль о взаимосвязанности всех водных запасов земли. Разлив Нила зависит от щедрости в высокогорной части Абиссинии, а дожди эти изливаются из туч, образующихся над Средиземным морем и уносимых в Абиссинию ветром. Если процветание Египта обусловлено счастливым уровнем Нила, то процветание Канана, страны Кенаны, Верхнего Ретену, как называлась эта земля тогда, или Палестины, как обозначает родину Иосифа и его отцов, наша образованность, обусловлена дождями, которые выпадают там, как правило, дважды в году. Поздней осенью, ранне, ранней весной позднее. Ибо страна эта бедна родниками, а от текущих в глубоких ущельях рек толку мало. Все зависит поэтому от дождей, особенно от поздних, воду которых собирали уже в древнейшие времена. Если их нет, если вместо западных влажных ветров преобладают восточные, и южные суховеи, урожай гибнет, наступает засуха, голод и притом не только здесь. Ибо если нет дождя в Канане, то сухой в горах Эфиопии, Ручи не бегут с них, и оба предтечи-кормильцы слишком истощены, чтобы сам он мог стать, как говорили дети Египта, большим и наполнить каналы, отводящие воду на более высокие пашни. Недород и нужда постигают и страну, где Нил находится не на небе, а на земле, а это и есть взаимосвязь всех водных дел в мире». Зная это хотя бы в самых общих чертах, не приходится удивляться, остается лишь ужасаться тому, что голод наступает одновременно по всей земле, во всех странах, не только в стране Ила, но и в Сирии, в стране Филистимлян, в Канаане, даже в странах Красного моря, возможно, также в Месопотамии, Вавилонии, и что голод во всех странах велик. Да, если дело примет совсем дурной оборот, то за одним годом, не урожая голода и нужды, может со злым упорством последовать другой такой же, и полоса злополучья может растянуться на много лет. При сказочном характере бедствия даже на семь лет, хотя и пять, это уже достаточно скверно.